Глава двадцать восьмая. Юра. Вот что это за знак? Журю на трассе мою гонщицу. Ограничение скорости. А ты куда торопишься? Паркуй машину на обочине. Ну, Юрчик. юрзает на сиденье Мира. Это моя машина. Никаких Юрчиков. Мы едем к твоей маме на могилу, а не на тот свет. Будешь лихачить и огребать штрафы за скорость, заберу ключи на месяц. «Ой, нет!» Мира тут же съезжает на обочину. «Меняемся местами, и я втапливаю педаль газа. Сам люблю погонять, а котенку моему пока рано. Позади осталось двести километров, впереди еще столько же». Мира утыкается в телефон, включает видео с медвежонком и довольно хохочет. «Какой она еще ребенок, а мне нравится быть ее волшебником!» «На прошлых выходных купил Мире машину и нанял аниматора в костюме панды». Попросил Никиту заснять на видео вручение подарка. Теперь Мира его пересматривает каждый день по нескольку раз. Тоже вспоминаю это утро. Найти желтый внедорожник оказалось непросто. Но я сделал это. Оставалось лишь все обставить красиво. Вышел с Мира из дома, будто до магазина доехать. А тут на весь двор рок-н-ролл заиграл. И навстречу панда выше нас ростом, подпрыгивая, чешет. Мира вручает букет цветов и говорит, мол, станцуешь – подарок будет. «Мира с медведем так зажгли, что народ из окон повысовывался!» Никита снимал, а Светка, рядом насупившись, стояла, на меня косо поглядывала. «Но не было у меня в те годы денег ей такие праздники устраивать. А теперь пусть ее наш производственник тешит». Медведь, натанцевавшись, поманил Миру за собой, и мы следом за ними вышли на улицу. Красавец-внедорожник в гирляндах желто-красных шаров и бантах сиял полированными боками. Мира на корточки присела и рот ладонями зажала. Медведь к машине подбежал, дверь водительскую открыл, и гирлянда шаров взмыла в небо. Говорю Мире. Говорю Мире, мол, едем в магазин. А она слово вымолвить не может. Только когда за руль села, себя пришла. Сегодня хочу найти родственников Мира. Все оказалось гораздо проще. Проставленное в паспорте место рождения указало нам путь. Видно, что девчонка без материнской ласки росла. Рассказывает, отец с ней больше возился. Может, потому и воспринимает она лучше взрослых мужчин. Не знаю, как Никита год бок о бок с этой огневушкой-поскакушкой прожил. Наверняка ведь также ему в шортиках и топике готовила. Для нормального мужика невыносимое зрелище. У нас уже кухонный стол качается. Точно в один прекрасный день рухнет под нами. Светка рядом с Никитой цветет майской розой. Изменила красному цвету. Теперь она вся такая барби. При Никите глазки в пол, слова матерного не скажет. Но тут как-то с ней в магазине столкнулись один на один. Правде его речь зашла. У меня уши в трубочку свернулись. В полдень въезжаем в нужный город и едем прямиком к роддому. Пришлось разрешить Мире прогулять учебу. В выходные вряд ли кто нам поможет с архивными данными. Начали с регистратуры. Мира сунула паспорт и свидетельство о рождении в окошко и только заикнулась о своей просьбе, как регистраторша тут же закатила глаза и забупнила про то, что у них и без Мира работы хватает, а заявление следует писать не здесь, а на портале Росархива. Подвинув Миру и сложив руки перед собой, взглянул на регистраторшу. Она сразу схлопнулась. «Работы, говорите, не в проворот. Скольжу по ней оценивающим взглядом. Усмехаюсь, окидывая взглядом пустынный холл. Регистраторша дама лет сорока в самом саку, Краснеет, заправляет за ухо прядку крашеных рыжих куделей. Вся подбирается и теребит пуговицу халата. Вы из полиции? А вы хотите довести дело до органов? Нет. Вы давно здесь работаете? Лет двадцать. Тогда, может, помните эту историю? Вкладываю в паспорт мир и пятитысячную купюру и вновь подвигаю документы регистраторши. Девятнадцать лет назад в вашем роддоме умерла мама этой девушки. Ее забрала пара, потерявшая сына в тот же день. Регистраторша открывает мирен паспорт и быстрым движением убирает деньги в карман. Полина Аболенская. Услышав свою фамилию, инстинктивно вздрагиваю. Причем тут? Ее звали Полина Аболенская. Вздыхает регистраторша. Я оформляла документы, когда забирали тело. Стою в шоке. У меня точно не осталось родственников. Не хватало еще, чтобы Мира оказалась какой-нибудь моей племянницей. Но нет, точно нет. Мира изумленно смотрит то на меня, то на регистраторшу. Отчего умерла моя мама? Регистраторша мнется. Достаю еще пятитысячную, но дама машет руками. — Хватит, что вы! У Полины была сердечная недостаточность. Вытираю взмокший пот. А регистраторшу точно прорвала. Откуда ей взяться? Достаточности этой. Если мужик Польку бросил, стоило ей забеременеть. Прикусывает язык и добавляет сухо. Я вам оригиналы документов не могу дать. Это только через запрос. Да не нужны нам оригиналы. Успокаиваю ее. Вы лично знали Полину? Мы учились с ней в одной школе. Регистратор шокивает Мире. Вы похожи на маму. Не сразу поняла, почему мне ваше лицо знакомо. Как папа. «Счастлив с вашей мачехой?» «Папа умер». «Мама?» «Мачеха тоже». «Лепечь от мира». «Простите», — сникает регистраторша. «В маленьком городе сложно скрыть правду. Ваша семья тогда быстро манатки собрала и уехала». «Может, вы и родителей Полины знаете?» «Я сейчас в другом конце города живу. Номер дома знаю, где Полька с матерью жила, а квартиру нет». Регистраторша пишет на бумажке адрес и протягивает мне. Но там легко найти. Она во втором подъезде жила на первом этаже. Квартира справа, как заходишь. А где похоронена моя мама? Мира вцепляется в стойку, и я придерживаю мою девочку за талию. Так у нас одно кладбище. На похоронах я не была. Работала в тот день. Спасибо вам. Одариваю регистраторшу улыбкой. Дай бог вам счастья. «Ай!» — машет она рукой. «Откуда оно здесь?» «Оно здесь должно быть», Прикладываю руку к груди. «Всего доброго!» «Вывожу Миру на улицу и жадно глотаю воздух». «Мира Аболенская! Кто бы мог подумать!» Мира садится на лавку и торжественным голосом возвещает. «Согласны ли вы, господин Климов, взять фамилию жены?» «Вуф!» Я даже как-то не подумал об этом. А о чем ты думал? Как бы ты ни оказалась моей племянницей. Что? Подпрыгивает Мира на скамейке. Вообще у меня родственников нет. Но надо навести справки. Не надо. Отсекает Мира мои благие намерения. Если мои родственники, то седьмая вода на киселе. Никому тебя не отдам. Сажусь рядом с Мирой и сгребаю ее в объятья. Успокаиваю ее и себя. И мы не родственники. Мы две половинки. Морвычет Мира и, забравшись на меня верхом, целует захлеб. Пытаюсь вырваться, но она крепко держит меня. Кладбище укрыто ковром золотых листьев. Памятники скромные, в основном черные плиты и кресты. Провожатого, не дождавшись директора, находим возле ворот. — Вы по какому вопросу? Коренастый старичок с лопатой похож на лешего. Мородатый, нос картошкой, брови косматые. Андрей, чего право поехал? Не скоро будет. Могилу ищем, лезу за бумажником. Этому и тысячи хватит, а то перепьет на радостях и к своим подопечным сырники из-под земли кормить. Покажешь, деньги твои. Пойдемте, пойдемте. Суетится старичок, все меня впереди. Я туточки всех знаю многих и при жизни. Вон, там, например, Кирилл Петрович почивает. Большой души человек. Врачом был. Нам Полина Абаленская нужна. Полина! Оборачивается старичок и внимательно смотрит на нас. Ее памятник украшения на нашем погосте. А вы кто ей будете? Сжимаю руку Миры, и мы просто улыбаемся старичку в ответ. Он, понимающий, кивает. «Туристы! Идите за мной!» Старичок приводит нас к мемориалу. На гранитном постаменте застыла девушка с копной волос и крыльями ангела, вознеся руки к небу. Рядом мемориальная доска с золотой гравировкой. Андреевич сказал, знал бы, что такая красота будет, дал бы место возле входа!» Мужичок затыкается под моим взглядом. Отдаю ему деньги, и он, опираясь на лопату, кланяется, как цирковой медведь. «Я пойду. Если понадоблюсь, я туточки неподалеку. А Архипыч меня зовут». «Иди». Мира достает из гранитной вазы искусственные цветы и ставит розы. Садится и кладет мне голову на плечо. «Архипыч, воды!» Кричу старичку, прибирающему могилу неподалеку. Тот быстро возвращается и достает флакончик. «Вот, нашатырь есть. Пусть нюхнет». Мира садится и утирает слезы. Нам для цветов воды. Поясняю Архипычу. Это я мигом. Думал поплохело. У нас тут люди бывают и в яму падают. Снова приходится заткнуть болтуна взглядом. Он уходит, а Мира поднимает на меня глаза. Юр, ты сегодня для меня такое сделал? Такое? У меня теперь мама есть. Обнимаю ее за плечи. Она всегда у тебя была. Летала рядом ангелом. Я к тебе в машину толкнула. Может быть, вздыхаю. Все может быть. Вернувшись в джип, едем по указанному регистраторше и адресу. Входим в нужную парадную. Мира дрожит от волнения. Купили торт, цветы. Сам волнуюсь, рука взмокла, сжимая букет. Что за мадам Боленская меня встретит? Папа мой вроде только на матери женат был. Если и бывал здесь в командировке, то одарил бы только детем. Без фамилии. Черт! Нет, этого не может быть. Мира права. Не стоит лезть в прошлое. Тыкаю кнопку звонка. Слышится шарканье. Дверь открывает худенькая седая женщина. С первого взгляда понятно, на кого похожа Мира. «А вам кого?» Вытирает женщина руки, а передник, и, вглядевшись в лицо Миры, отступает в коридор. Дрогнувшим голосом спрашивает... «Кто вы!» Мира хватает ртом воздух. Я оглядываюсь на глазки в соседних дверях. «Мы, пожалуй, лучше войдем. Проходим в квартиру, и я киваю на Миру. Это ваша внучка. Еле успеваю подхватить женщину. Вношу ее в комнату, усаживаю на диван и кладу на колени цветы». «Я и не надеялась когда-нибудь увидеть тебя», — шепчет она, откладывая букет. Как ты похожа на Полюшку! Как зовут тебя? Мира. Это вам. Моя девочка в растерянности ставит торт на потертый гобеленовый диван и садится рядом. Мира, повторяет женщина. А вас как? Спрашиваю, рассматривая старые фотографии на высоком комоде. Девушка, удивительно похожая на Миру, смотрит на меня из всевозможных рамочек. Теперь я понимаю, почему Регина так ненавидела Миру. Она всю жизнь ей напоминала о Полине. «Лариса Дмитриевна!» «Прямо как в беспреданнице Островского!» Вставляю не к месту. «А я и есть беспреданница!» Вздыхает Лариса Дмитриевна и поглядывает на миру. «Видно, судьба у нас такая с твоей мамой. Я ведь тоже ее одна растила. Прости, девочка, я твоего отца всю жизнь кляла. Оттого и с тобой никогда не виделась». То есть про тайну усыновления здесь не в курсе. Вздыхаю, гоня прочь мысли о нашем родстве. Да какие тут тайны! Скажите, а у вас одна с дочерью фамилия? Да. Мой отец был Абаленским, И дед. Это старинная фамилия. Да. Выдыхаю с облегчением. Мы остаемся у Ларисы Дмитриевны до вечера. Бабушка у Миры замечательная. Теперь у нас есть хоть одна родная душа. Я гоню по шоссе домой, а Мира сладко спит, прижимая к груди мамину фотографию.